Глава вторая Погнали! произнес Фомичев и тут же затаратурил связист, вызывая экипажи вертолетов, кружащихся сейчас в районе ожидания где-то за Смоленском. С этой секунды его мучил один вопрос Успеют летчики, или все же лучникам придется стрелять? Принципиально это ничего не меняло. В любом случае вертолеты должны были появиться до столкновения княжеского войска с новгородцами. Но все получилось как нельзя лучше. Новгородцы не успели и шага сделать, когда справа из-за леса выскочили крылатые машины. А дальше все пошло по плану. Шок от невиданных аппаратов. Нет, не аппаратов. Таких слов тут не знали. Наверняка вертолеты для новгородцев видятся чудовищами, драконами, чудом-юдом и всеми остальными былинными ужасами. Когда до его слуха донесся инфернальный, выворачивающий внутренности виск, даже его, выходцы из 21-го столетия, привыкшего к киношным ужасам, пробрала. а все его войско как один качнулось назад, Удерживаемое на месте лишь железной дисциплиной и волей командиров. Помечев поморщился. «Вот, все вроде правильно сделали. Зимой обкатали все войско вертолетами. Благо, теперь за топливо можно было не переживать. Хотя моторесурс техники и невосстановим, все же это было сделано правильно». Иначе и собственные войска сейчас бы бежали, сметая все на своем пути. Однако идея добавить звук, издаваемый монстром из фильма «Чужие», пришедшая кому-то в голову всего лишь за несколько дней до начала похода, не была опробована на личном составе. По причине отсутствия необходимого для этого времени. Единственное, командиров всех рангов предупредили на словах о сюрпризе. Иначе бы беда. Князь смотрел, как на его глазах исчезало могучее войско соперника, минутами ранее выглядевшее монолитной и неприступной громадой. Для себя он отметил, что одинокая фигурка воина в центре построения, там, где минуты назад развивался стяг с падающим соколом, все же устояла, и чуть погодя рядом с ней встали еще с десяток бойцов. Если это Олег, то силен, отметил про себя Фомичев. И даже если не Олег, все равно силен, командуя такими подчиненными. Хотя, судя по знакомой броне, скорее всего, это именно он. Повернув голову, увидел вопросительный взгляд воеводы. Давай, кивнул он ему и, ударив пятками под бока, послал коня вперед. Заревела труба, и войско, качнувшись и сохраняя строй, размеренным шагом двинулось вперед. Через минуту стена тяжелой пехоты стояла в паре десятков шагов перед остатками новогородского войска. Когда все заранее спланированное было исполнено, Помечев прошел через коридор расступившихся воинов и, не торопясь, занял место за столом. Рядом с ним свои места заняли Федор и Чтибор, Помечёв снял шлем с подшлемником и, огладив ёжика влажных от пота волос, взглянул на кучку стоявших перед ним воинов. Найдя глазами фигуру того, кто устоял перед обликом вертолета, сделал приглашающий жест. — Присаживайтесь, как у нас говорят, в ногах правды нет, — их хохотнув добавил, — правда и в жопе тоже, и уже серьезным тоном. — У нас есть вопросы, которые нам нужно обсудить. — Угадал! — с удовлетворением отметил он, когда первым к столу двинулся именно тот, устоявший на ногах воин в максимильяновском доспехе. Подойдя к столу, Олег обернулся и знаком подозвал еще двух воинов, также одетых в латы вяземских кузнецов, после чего последовал примеру Фомичева и, сняв шлем, занял место напротив него. Некоторое время оба внимательно изучали друг друга. Олег был типичным северянином. Сероглазым, с обветренным морскими ветрами круглым лицом, светловолосым, с бородой в одну косичку. И главное, в его глазах уже не было и тени того ужаса, который он испытал минутами ранее. Его самообладанию можно было позавидовать». Хотя люди его эпохи и профессии так часто вставали на черту, отделявшую жизнь от смерти, что это приучило их относиться к этому с философским равнодушием. На спутников Олега, занявших свои места слева и справа от князя, Фомичев взглянул мельком. — Значит, ты Олег, — нарушил молчание Фомичев. — Вещий Олег. Или я ошибаюсь? Есть у меня такое прозвище? Как бы нехотя согласился Олег и утверждающий продолжил. «А ты, князь Сергей?» Помечев в знак согласия кивнул головой и добавил. «Вот и познакомились. И все же, возвращаясь к прозвищу «Вещий», как тогда могло случиться все это?» Помечев обвел рукой место, где недавно стояла новгородское войско. «Боги решают». Спокойным голосом сослался на богов тот. И после паузы добавил. «Видение у меня было, но оно обещало благополучный исход». «Ну, так ничего ужасного еще и не случилось». Помечев хотел откинуться на спинку кресла, но вовремя вспомнил, что сидит на простой лавке. «Случилось». Не согласился Олег. «Я только что потерял честь и войско». «Это с какой стороны посмотреть на это дело?» — возразил Фомичев. «Я вот только одного человека, устоявшего на ногах, видел. Ну, не считая тех, кто смог бежать. И это был ты. А остальные либо пали, сраженные страхом, либо бежали, забыв честь и обязанность защищать вождя. Я не осуждаю их». Они люди готовы были сражаться с людьми, а не с творениями темных богов. Это не так. Но сейчас это не важно. Важно другое. Ты жив и проявил только что недюжинную силу воли и храбрость. Чего не смогли показать твои воины. А это значит, что нужно говорить не о твоей, а об их чести. Это первое. Второе — — Ничего еще не закончилось. Если мы придем к соглашению, то твой поход будет успешным. Не столь успешным, конечно, как если бы ты одержал победу и смог ограбить Вязьму и Смоленск. Но в данном случае лучше синиться в руках, нежели журавль в небе. А вот если не договоримся... Сергей вздохнул и развел руки, показывая свое сожаление и разочарование другим возможным вариантом развития ситуации. Олег молчал, ожидая продолжения. Фомячев, оглянувшись, поднял правую руку. И в нее, стоявший позади воин, тут же вложил тубус. Князь открыл его и развернул изрядный свиток размером почти со стол, за которым они сидели. «Смотри!» Фомичев повернул свиток, оказавшийся картой, в сторону Олега. «Вот мой город Тверь. Река Волга. Тебе известно, как Итиль. Кстати, дружина, отправленная тобой на захват Твери, разгромлена. Ярл убит. Олег, как морской воин, был знаком с картами, но ничего подобного видеть ранее ему не приходилось». Он впился глазами в свиток, раскрашенный в основном в зеленый цвет лесов с голубыми прожилками рек и маленькими кружочками, обозначавшими, по-видимому, города. По наитию он понимал этот рисунок. Чутье подсказывало ему, что сейчас перед ним лежит ценность, сравнимая по цене с его латами. Он внимательно следил за движением пальцев князя Сергея и слушал пояснения. Даже сообщение о разгроме дружины в Твери не заставило его отвлечься от разглядывания карты. А князь Вяземский продолжал. «Вот Новгород, откуда ты пришел!» Олег видел Ильмень, Волхов, знакомые изгибы восточных берегов Варяжского моря, поражаясь точности картины. «Вот Полоцк. Войско, отправленная тобой к нему, также разгромлена Князь Вяземский говорил все это ровным голосом, что подразумевало под собой незыблемую уверенность в том, что по-другому и быть не могло. «Мы вот здесь». Палец Фомичева воткнулся в место на карте ниже Смоленска по течению Днепра. «А после Смоленской и Вязьмы», — палец обозначил точки, — «ты собирался идти на Киев и сесть там». «Нет». Возразил Олег. «Как нет?» Удивился князь Вяземский. «Киев бы я взял, но князь жить бы стал в Вязьме, город богатый. Кузни у тебя там большие, и кузнецы искусные», — пояснил Олег. «Ясно. Но это уже точно не получится. А вот Киев ты можешь брать». «Уже неким Часть войска ты сам рассказал, ты перебил». Остальные разбежались. «Вот!» — поднял палец. «Вот здесь интересный момент. Смотри!» Фомичев встал и указал рукой за спину Олегу. Тот тоже поднялся и, помедлив, повернулся спиной к победителям. В конце концов, даже его смерть уже ничего не могла изменить и ничего не решала. «Вот, смотри сюда!» Через его плечо рука князя Вяземского протянула Олегу странный черный предмет. Не сразу, но, следуя советам князя, Олег сумел приспособить предмет глазам. И, о чудо! Воины его войска, суетившиеся на далеком берегу озера, прыжком приблизились к нему. Он даже отпрянул назад. Однако, разобравшись, снова приник предмету, разглядывая то, что творилось на берегу, и даже узнавая некоторых воинов. К слову, летающие чудовища уже улетели, и сейчас воины пребывали в растерянности. С одной стороны, они теперь могли уплыть. Ничто этому не мешало. С другой, они ясно видели, что враг их не атакует, и вообще перед строем княжеского войска что-то происходит. Там стоят в строю те, кто не захотел или не смог убежать от чудовищ. И главное... Над ними развивался стяг Олега Вещева, поэтому многие, собираясь в дружины и хирды, начали выдвигаться к местам, на которых их застали ящеры. «Войско у тебя еще есть», — вернул Олега к действительности голос Вяземского князя. «Вернемся к столу». «Вот это!» — рука Фомичева прочертила полосу по карте. От Хамлиджа до Журавлиного острова в устье Западной Двины в Варяжском взморье. Это мое. Остальное, новгородские земли, киевские земли, могут быть твоими, если пожелаешь. Олег критически посмотрел на карту и, недоверчиво хмыкнув, уточнил. Хазары — хорошие воины. Хотя слышал я, что ты с ними знаком. «Близко знаком. Снова чудовищ призовешь?» — поинтересовался он. «Кто знает. Возможно. Я к чему тебе все это говорю и показываю? Со мной дружить выгоднее». «Возможно. Только я тебе зачем?» «А мне все не нужно. Точнее, может, и нужно было бы. Но я точно знаю, что не все, что можно откусить, потом получается проживать». У меня просто столько людей не для этой земли. Здесь вообще людей мало, поэтому я и стараюсь их беречь. И Фомичев ткнул пальцем в Крым. Вот южная граница моего интереса. Сейчас это называется Таврика. Один я просто не смогу это все, — он снова махнул рукой на карту, — освоить. Даже при всем желании на это потребуется не одна жизнь». — Знал бы ты, что даже тысячу лет спустя десятки поколений твоих потомков сумели лишь вершки собрать с этой богатейшей части планеты. — Шестой части планеты! — усмехнулся Сергей про себя. — Сейчас, — рука Фомичева прижала центр карты, — здесь два князя, ты и я. И вот это все должно принадлежать нам. «У меня выбор невелик. Я или соглашаюсь, или с тобой согласится тот, кто будет вместо меня». Вяземский князь снова развел руками, подтверждая вывод Олега. «Хорошо. Допустим, я согласен. Что сейчас дальше делать будем?» Олег мотнул головой в сторону уже вернувшихся с берега озера и скапливающихся воинов за своей спиной. Помечев переглянулся со своими соратниками, и те, поняв его, поднялись и отошли к строю. Секунды спустя Олег кивнул головой, и оба его спутника также покинули его. Помечев нагнулся над столом, показывая Олегу, что хочет сказать нечто не для лишних ушей. Олег потянулся ему навстречу. «Для штурма Киева тебе столько войск и не нужно. Отправь обратно тех, кто сегодня не проявил храбрости». С оставшимися можешь находиться на берегу Днепра еще три дня. Потом тебе нужно идти в Киев. А за эти три дня мы обсудим с тобой все вопросы. Олег задумался. Мы пришли на битву. Битва должна состояться, иначе я потеряю честь. помечев нахмурился. «Ситуация до этой минуты складывалась как нельзя лучше, и вот надо же!» Заметив реакцию Фомичева, Олег усмехнулся и продолжил. «Но! Боги не против, чтобы спор двух конунгов решился поединком двух лучших воинов!» Выражение лица Вяземского князя сменилось на скептическое. «После поединка конунги решают вопрос уже за столом переговоров, независимо от исхода поединка». «То есть, конечно, позиция победившей стороны выглядит получше, но окончательно все решается за столом. Это обычное дело», — терпеливо пояснил новгородский князь. Фомичев задумался на мгновение, а потом выпрямился и, бросив фразу «мне нужно посовещаться», встал и отошел к своим ближникам. Олег, в свою очередь, подозвал знаком своего хирдмана, И, сказав тому несколько слов, принялся ждать решения Вяземского князя. Сергей же в это время, обрисовав ситуацию, выслушивал мнение ближников. Но те тоже не знали, есть ли смысл соглашаться. Конец прениям положил подошедший Чтибор, однозначно поддержавший предложение Олега. «Если бы не этот обычай, то в северных землях уже не было бы воинов». И, предваряя вопрос Фомичева, добавил. «Но да, проигравшая сторона чаще всего принимает решение победившей. Но не всегда. В общем, это обычная возможность сохранить лицо одной из сторон или даже обеим. Причем схватка не обязательно должна быть до смерти. Хорошие воины — большая ценность». И тут же добавил. «Дозволь мне, князь». Фомичев оглянулся. Перед подобием строя соперников и за спиной Олега в окружении нескольких воинов стоял богатырь. Чтибор рядом с ним смотрелся бы подростком. Помечев задумался. Даже если дело обстоит и так, как говорил Олег и подтвердил Чтибор, проигрывать не хотелось. Он был уверен в мастерстве Чтибора. Однако размеры физическая сила в поединках всегда играли весьма немаловажную роль. Это только в американских боевиках маленькие и худые побеждают больших и сильных. В реальной жизни зачастую все обстоит ровно наоборот. Исключением, наверное, были только шахматы, но и там, по утверждению Владимира Высоцкого, размер бицепса оказывал влияние на результат. К тому же на «Великане» был надет полный латный доспех вяземских кузнецов. То есть победить за счет качества доспехов учтибора не получится а большой вес доспеха, сделанного на продажу, компенсируется силой соперника. Точку в размышлениях поставило то, что гигант начал разминаться двумя мечами. — Он еще и обои руки! — Нет. Чтибор отпадает. — А кто тогда? — Самому идти. А вдруг не сдюжу? — Позор-то какой! — Нет. — Это не вариант. Все это промелькнуло у Фомичева в секунды. Он повернулся лицом к своему строю, и, видимо, сомнения отобразились на его лице, потому что неожиданно из строя раздался голос. «Сергей Владимирович, разрешите мне попробовать?» Голос был знакомым, и Фомичев моментально отыскал глазами говорившего. Это был десятник рыцарской сотни романов. «Александр!» — вспомнил имя Фомичев — Он показал себя в последнем походе в Хамлидж. Да и в Мураме был совсем неплох. Что там еще в его личном деле было? Борец. И, кажется, неплохой, владеет мечом на уровне, и габариты хороши. Князь снова обернулся и, смерив взглядом противника, сделал вывод. В росте Нурмана уступает, в плечах может быть немного, но тут это не понять». Доспехи скрывают истинные размеры. Профессиональный спортсмен здесь с первого дня, так что выносливость должна быть на уровне. По силе сказать трудно, но есть преимущество. Мастерство борца. А этот бонус никому не вреден, но он есть. И это очень серьезный козырь. Недаром основная масса чемпионов боев без правил были именно борцы. «Смешно говорить, но, похоже, в схватке двух мечников шансы выше у того, кто лучше умеет бороться». С жестом подозвал его к себе. Оценил противника. Романов кивнул в ответ. «Обея руки. Не просто будет, но биться можно». «Это вот что. В принципе, схватка будет не до смерти. Это будет мое условие». «Однако твоя жизнь для меня важнее и условий, и жизни этого парня!» Он кивнул себе за спину. «Смотри сам по ситуации!» «Понял, князь!» И Романов, повернувшись, крикнул куда-то за спины стоявших в строю воинов. «Свой хандер мне!»